Дух времени. Театр военных действий. В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова. Швамбрание в папином кабинете, пилигвиния в столовой. Гостиная отведена под войну. В темной прихожей помещается плен. Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пелигвинским порогом столовой. Он кричит. «Бум! Пу-пу! Лёля! Я же тебя вижу! Уже два раза убил! А ты всё ползёшь! Давай сделаем чурни игры!» «Не чурни игры, а перемирие!» Сердито поправил я. И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил на вылет. В прихожей, то бишь в плену, томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия. «Меня будут скоро освободить с плену?» Робко спрашивает Клавдюшка, которая начинает докучать бездельное сидение в потемках. «Потерпишь!» — отвечаю я неумолимо. «Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции». Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично — «Театр военных действий». На парадных картинках в Ниве фронтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные попельотки эполет, и на мундирах дышит созвездие наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой на бекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев. На гимназических молебнах провозглашают многое лето христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от белой ромашки, бренчат дарственные медики. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам. Мир полон войны. Ах, громче музыка «Играй победу!» Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Воззвание, манифесты. На подлинном собственной рукой Его императорского величества начертано. Николай. Война. Большая, красивая, торжественная Занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну. Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена. Ее ждет на кухне мать. Объявляется чур не игры, то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо. «Клавдюшка, — говорит она растерянно, теребя конверт, — от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть, как он там жив. Господи! Я вижу на конверте священный штамп, из действующей армии. Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилась в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны! Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары! На подлинном собственной рукой его величества я читаю вслух радостным голосом. И еще, дорогая мама, Евдокия Константиновна, Спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я, будучи сильно раненый в бою, то мне ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет. Потрясенный я останавливаюсь. Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны — Сильно подмочено близкой кровью, я нерешительно говорю. «Он, наверное, получит орден. Серебряный. Будет георгиевский кавалер». Кажется, я сморозил основательную глупость.